На всякий случай. Берг не любил свой почерк. Он понимал, что его каллиграфический почерк, точные нажимы и неимоверно изящные соединения свидетельствовали о несгибаемом канцеляризме его обладателя. Поначалу Берг гордился и своей феноменальной памятью, и каллиграфическим почерком. Он возненавидел свой почерк, когда до него дошел отзыв Канариса. Он пробовал изменить почерк, но из этой затеи ничего не вышло. Почерк вроде дефекта речи, рожден заикой, ну, стало быть, заикой и помрешь. Реванш Берг брал в другом. Развелся с женой и пустился во все тяжкие. Как это ни странно, но расчет его оказался точным, и по прошествии года о нем стали говорить не как о канцеляристе, но как об удачливом дон жуани рубахи парни незаменимым в компании мужчин человеке если хотелось после дружеской попойки где нибудь повеселиться у берга всегда были наготове телефоны верных подруг но фюрер уволил канариса в почетную отставку адмиралу было поручено руководить экономической войной абвер слили с ведомством кальтенброннера а управление кадров в ведомстве Кальтенбруннера, выражало недоверие людям морально нестойким. «Останься, Берг, тем памятливым каллиграфом, каким он был». Наверняка судьба вознесла бы его в аппарате Кальтенбруннера. Он делал ставку на вкусы Канариса, но пришел Кальтенбруннер, и Берг оказался в Кракове всего лишь в должности офицера 1С, офицера фронтовой разведки группы армии А. Поэтому сейчас каждый свой шаг он перестраховывал с такой тщательностью, которая в случае новых непредвиденных случайностей гарантировала бы его, во всяком случае, от окончательного разжалования. Разработку русской радистки он вел осторожно и неторопливо. После пяти бесед с Аней почувствовал, что скованность девушки прошла. Со дня на день он ждал, что она примет его предложение. И тогда он получит в руки связь, а по связи уже куда легче идти на внедрение в подполье. После каждой беседы Берг исписывал гору бумаги, восстанавливая каждое слово русской радистки со скрупулезной точностью. Это был его оправдательный документ. Более того, когда Берг почувствовал, что девушка вот-вот дозреет, он связался с шефом краковского гестапо. Крюгер приехал к нему вечером, и они вдвоем просидели над материалами, приобщенными Бергом к делу, условно названному «Елочка». Шеф Гестапо одобрил проведенную работу, и Берг сразу же попросил шефа позвонить руководителю отдела А2 с тем, чтобы в дальнейших контактах, если они появятся, руководство отдела А2 оказывало помощь Бергу в разработке этой перспективной операции. Шеф гестапо спросил Берга, «Послушайте, а не слишком ли жирная фигура для вербовки к красным, полковник Берг?» «Приятно слышать», — улыбнулся Берг, — «что меня считают жирной фигурой». Крюгер ответил, «Ну, поймите меня правильно». «Я понимаю вас верно», — ответил Берг, — «я использую возможность шутить в разговоре с человеком, понимающим юмор. Увы, это редкое качество». Мне кажется, что если им предложу свои услуги я, и в случае, если они это наше предложение примут, тогда мы войдем в контакты с более высоким уровнем заинтересованности красных, чем ежели бы свои услуги им предложил унтерофицер. По тому кругу интересов и по тем вопросам, которые они могут поставить передо мной, мы поймем их дальние планы, а не местные интересы полка или, в лучшем случае, дивизии противостоящей нашей обороне на том или ином участке фронта. Шеф сидел задумчиво, поигрывая при карандашей, кусал верхнюю губу и щурил левый глаз. Берг нажал. Если эта наша операция пройдет успешно, думаю, Кальтенбруннер останется в высшей степени доволен нами. Это было приглашение к танцу. Берг дал аванс на обоюдную славу. Крюгер наложил карандаши на стол и снял трубку телефона. «Отто», — сказал он руководителю отдела А-2, — «мы с Бергом задумали интересную работу. Поднимись к нам, пожалуйста, мы обговорим детали». «Около десяти часов», — записывал Берг, — «мы сели ужинать. Радистка учила меня, как надо заваривать чай». Она утверждала, что его нельзя кипятить на плитке, а надо держать укрытым теплой тряпкой. Я. Почему вы так думаете? Она. Так делала мама. У нас в Сибири умели заваривать чай. Нигде так не могут чаевничать, как у нас. Я. А кофе вы любите? Она. Не очень. Оно горькое. Я. Надо говорить «он». Она. Это не по правилам грамматики. Я. Придется поставить вам двойку по-русскому устному. Я готов доказать со словарями и учебниками мою правоту. Она, сдаюсь. Я. Памятуя формулу Максима Горького, если враг не сдается его уничтожают, я бы загнал вас в угол. Она. Я много думала над нашими разговорами. Я. Ну и... Она. Я не могу поверить вам. Мы однажды поверили вашему честному слову. Я. Кто это мы? Она. Мы. СССР. Я. Чему слову вы поверили? Она. Мы поверили честному слову немцев в 39 году. Кое-что Берг записывать не стал, потому что разговор был следующего содержания. Берг. Немцев, что ли? Аня, кого же еще? Берг. Если мне не изменяет память, в одном из ваших партийных документов, конкретно в докладе Сталина, было сказано... Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Не надо путать одного человека и весь народ. Всю дальнейшую часть беседы Берг воспроизвел полностью. Она, если бы вы отправили сейчас весточку моему командованию, я, каким образом, написать на конверте «Москва, Кремль» и опустить в ящик? Она, вы разведчик, вы придумываете, как переправить. Я, ну хорошо. «Допустим, я отправил с одним из ваших пленных. Какой смысл?» «Она. Этого будет достаточно для моего согласия». «Я. Наоборот. Вам не поверит. «Она. Почему?» «Я. Потому, что это немыслимое дело, чтобы полковник немецкой разведки отправлял через линию фронта письмо с предложением сотрудничать». «Она. Есть возможность связаться с командованием и, не переправляясь, «Через линию фронта? Зачем же исключать такую возможность?» «Я... Ну и что?» «Интересно. Хотя очень опасно. Если вы провалитесь здесь, вы или ваши здешние руководители, тогда, скорее всего, вы попадете в руки гестапо, и там вас выпотрошат. Гестапо — это отнюдь не армейская разведка. А на вы ошибаетесь. Здесь я могу дать вам любую гарантию. Я...» На будущее старайтесь быть аналитиком. Подчиняйте эмоции разуму. Все не так просто, как вам сейчас представляется. Все значительно сложнее. А на вы правы. Но только чрезмерное усложнение так же опасно, как и упрощение. И не столько опасно, сколько смешно. Я. Я готов встретиться с вашим человеком и передать ему весточку от вас. Могу передать ему в порядке аванса интересующие вас документы, и принести от этого вашего человека сообщение. Передал я документы или нет? Она. Какие документы вы можете передать? Я. Пожалуйста, на выбор. Дислокации частей гарнизона. Планы перемещения войск. Она. Это может быть дезинформацией с вашей стороны? Я. Конечно, все может быть. Все может быть, если никому не верить. В общем, видимо, наш разговор следует считать несостоявшимся. Я спасу вам жизнь. Я отправлю вас в лагерь. Но давайте больше к моему предложению не возвращаться. Она почему же? Я, между прочим, могу сообщить вашему начальству о ваших предложениях? Я. Это нецелесообразно по трем причинам. Во-первых, вам не поверит. Во-вторых, это будет стоить вам жизни. И в-третьих, я уже никогда... «Не смогу попробовать помочь вам в вашей борьбе». «Она. О том, чтобы вы связались с нашими людьми здесь, не может быть речи. Они ушли со своих явок, и я не знаю, где они могут быть». «Я. Вы хотите, чтобы я перебросил вас через линию фронта?» «Она. Конечно». «Я. Значит, вы согласны поехать на радиоцентр?» «Она. Сначала я хочу посмотреть». «Какую дезинформацию мне придется передавать нашим?» «Я – хорошо. Завтра вы увидите эти материалы». «Я могу сообщить радистам, что вы дали принципиальное согласие?» «Она. Сначала дайте мне посмотреть материалы и объясните, какую цель они преследуют». «Я – хорошо. Завтра утром я вызываю вас на очередной допрос». «Она. До свидания. Я. Спокойной ночи». На завтра Берг проинформировал шефа гестапо, что русская радистка приняла его предложение и сразу же связался с оперативным отделом штаба армейской группировки «Висла» с просьбой подготовить серию серьезных дезинформаций стратегического значения.